Лишённых свободы на внешнюю работу не погнали. Амельку, согласно его просьбе, потребовали в лигбез. Он неплохо умел читать-писать, но нарочно прикинулся безграмотным. Ну что ж, поваляет дурака, потом, глядишь, проберётся в культкомиссию, в актеры, либо как, ну, хоть сцену подметать. А там два дня выседки считают за три. Вот и хорошо. Лигбез — светлая, теплая комната. Она ничуть не напоминает места заключения, и сидящие в ней чувствуют себя почти на воле. Парты учеников – стол и мягкое кресло преподавателя. По стенам – таблицы с крупными буквами, географические карты, портреты вождей, соответствующие лозунги на красных кумачевых полотнищах. Безграмотный подобен слепцу, «Мы люди некультурные, мы люди нищие, но это ничего, была бы охота» учиться. В углу – черная доска с мелками. Преподаватель довольно необычайного вида – в опрятном пиджаке, в чистой при рубашке, штиблеты блестят. Русая остренькая бородка, бачки, волосы на прямой пробор – он напоминает учителя словесности пансиона благородных девиц. Звать его Степан Федорович Игнатьев – вор-формазонщик, рецидивист с университетским образованием. «Эй, как вас? Схимников, к доске!» Амелька, глуповато улыбаясь, идет в перевалку к доске, берет мел. «Изобразите букву А. Печатную или писанную?» «То и другое. С полным удовольствием». Амелька пишет нечто вроде буквы «Ж» и ряд каких-то бессмысленных каракулей. Потом заявляет «Мы темные, не можем! Сотрите, идите на место!» говорит преподаватель, пишет сам пять первых букв алфавита, приказывает младшей группе списывать в тетрадке по 30 раз каждую букву и направляется к средней группе. Диктант. Приготовьтесь. Пишите. «Рабы не мы, мы не рабы. Рабы не мы, мы не рабы». Повторяя нараспев театральным тенорком эту фразу, франт преподаватель расхаживает между партами мечтает о предстоящем скором своем освобождении, о черных очах шарки-цыганки, о воровском рейсе в Москву, где непочатый край всяческих возможностей. «Рабы не мы, мы не рабы!» Написали? Есть, гражданин-преподаватель, выбрасывает руку чья-то рыжая облезлая голова в очках. Остальные, от 60-летних стариков до Глаусых юношей, потея, царапают карандашами по бумаге. Старшая группа с тяжким сопением, вздохами решает трудную задачу наслаждения. Клуб устроен в домовой церкви бывшего тюремного замка. Здесь кипит живая культурная работа дома заключения, вмещающего в своих стенах не одну сотню лишенных свободы. Среди на церкви отведена под зрительный зал на крыльях, хорах, в закоулочках, ряд комнаток специального назначения. Самое обширное – кабинет заведующего учебно-воспитательной частью. Ему непосредственно подчинены культкомиссия, ряд коллегия и совещание воспитателей. Далее идут библиотечный совет с читальнями, по отделениям и красными уголками. Художественный совет с театром. В театре – спектакли, лекции, концерты, киносеансы. Затем школьный совет с тремя школами, при культкомиссии же совещание камерных уполномоченных культурников по одному от камеры, а при совещании воспитателей юридическое бюро обслуживается юристом из заключенных. При посредстве такого сложного аппарата делаются самые серьезные попытки переработать психику преступника, укрепить его волю, привить навыки полезной трудовой жизни, словом из вредного, социально опасного человека создать полезного члена государственной семьи. Театральный зал. Сейчас идет репетиция "Ревизора". Кратконогий толстяк, которому недавно и совершенно зря наклали по шее, обрел свою стихию. Он прекрасно играет Осипа, участвующие покатываются со смеху. В перерыве, когда режиссер стучит палочкой на отдых, толстяк рассказывает: однажды в Смоленске На торжественном спектакле, в присутствии господина губернатора, я вот также играл Осипа, а накануне всю ночь провинтил в картишке. И можете себе представить, ложусь я на кровать, руки за голову, открывается занавес, публика ждет от меня монолога, а я молчу. Можете себе представить, уснул, как зарезанный, даже захрапел, и кто-то половой щеткой из-за кулис мне врыло, Я вскочил, протер глаза, а в зале хохот. Его превосходительство встали и ушли. Глазки толстяка покрылись масляным налётом. Отвислые щёки дрожали от сдерживаемой улыбки. «Нос, прошу!» — крикнул режиссер. «По местам, по местам!» Суфлер, подавай!» «Бобчинский и Добчинский, катитесь петушком! Сильней подчеркивайте классовое расслоение!» «Городничий! Елика, возможно, впадая в кулацкий уклон!» Еще раз напоминаю, что идеология Гоголя подмочена, имею в виду его переписку с друзьями. Поэтому всячески старайтесь в каждом жесте выпрямлять идеологическую линию. Итак, суфлер. В зрительном зале в это время четверо парней малевали декорации. Засучив штаны и рукава, они ходили с длинными кистями и клали смелые мазки на полотно. С хор кричал главный их руководитель. Маляр по профессии... Вор-домушник Митька Клёш. Клади гущи, печку, печку гущи оттеняй. Для Рустика тонкую кисть. Куда ты, корова, макаешь в сурик? Синькой надо, протяни карниз белым. Тьфу, чёрт, ударь по душнику. Блик, блик положи. Постой, испортил. И сломя голову, он с хоров несется вниз.